Юность художника. Вероятно, парадный выпускной акт при собрании гостей впервые на нём роль уже возродили в ребяческой душе сознание собственной силы, а затем желание действовать. П. А. Федотов. Сохранять точную линию в строю, Помогли Федотову верный глаз и выдержка. Он даже не очень уставал. В то время за ничтожную плату давали билеты на право посещения Академии художеств. И каждый желающий мог в Академии копировать классиков, рисовать натуру, пользуясь советами профессоров. Федотов проходил высокими сводчатыми коридорами. В коридорах висели барельефы, покрытые пылью, Здесь разговаривали не о строе, а об искусстве, о том, что купол Исакиевского собора слишком высок, и весь собор не похож на русскую церковь. Рассказывали об успехах Карла Брюллова, который путешествовал по Греции и Востоку, доставали и рассматривали старые рисунки и акварели Брюллова. Федотов увлекался рисунками и акварелью, изучал перспективу, которой интересовались все после статей Венецианова, и начал серьезно заниматься живописью. Сам Федотов писал про свои занятия. Близкое соседство на Васильевском острове Академии дало возможность походить иногда в свободные дни в вечерние рисовальные классы Академии и поучиться. Тут очутился в совершенно новом мире. Рядом сидит сын лавочника, по другую сторону камер-юнкер, вон Ляр-Лярский. Впереди конногвардеец Вуич, рядом с ним ученик академии, мальчик в курточке. Там сзади чиновники, опять академисты, там опять офицер, опять какой-то драный уличный заморашка. Разные по летам и нарядам, но с одинаковым соревнованием все, углубляясь на свой лист, хлопочут не поддаться друг другу. Кроме академических рисунков и портретов, Федотов ещё рисовал на продажу портреты великого князя Михаила Павловича. Дело, которым он занимался, часто как будто выглядело рукоделием. Он вырезал из фольги, делал рамки, Казалось, что он один из многих офицеров, которые дома играют на флейте и рисуют. Даже командир полка Михаил Александрович Афросимов писал романсы. Среди его романсов знаменитые были «Коварный друг» и «Уединенные сосна». Музыку к романсам писал господин Титов, сам уже генерал. Федотов служил врачом. Силлянско блид кварти и полку, и казалось ему, что все товарищи у него были милые и симпатичные люди, хотя и читают они мало, а больше играют в карты. Федотов и сам играл. Это была та самая игра, которая не стоит свеч. С свечой молодые офицеры доставали на службе. Если свечей не хватало, то просылать за новой свечой должен был выигравший. Бывали и такие разговоры, Пошли за свечой, ты в выигрыше. А выигравший отвечал, нет, ты пошли, а я тебя очищу долгу 50 тысяч. Федотов играл и в коммерческие, и в азартные игры. Иногда выигрывал даже по 20 рублей, иногда проигрывал рубль 10, но больше играл на мелок, и на мелок однажды проиграл 80 тысяч. Лег спать банкротом и спал крепко. Небо в том году над Васильевским островом было голубое, с барашками, и если сегодня дождь, то можно играть в карты, а если нет денег играть в карты, то можно играть на флейте или переписывать романсы из старого песенника. Можно пойти в гости. В гостях все девушки чудесные, дамы ещё чудеснее, но к ним страшно подходить. Все женщины любят молодого прапорщика Гвардейца, учат его танцевать кадриль и просят нарисовать в альбом что-нибудь потрогательнее и помеланхоличнее или сделать узор для вышивания гарусом. В 20 лет люди ещё идут гурьбою, ещё неизвестно, кто пойдёт дальше всех, кто отстанет. Пока всё хорошо, и даже анекдоты, над которыми другие не смеются, смешны до слёз, потому что они услышаны в первый раз.